Петр довольно хорошо ориентировался в доме инструктора, но сразу входа налетел на одного из бойцов, о которых упоминал Аббас. гринов был в шлем маски во избежание случайностей, ведь он не собирался никого убивать. Но боевик попытался направить на него автомат. Не успел поднять ствол Калашникова, как пётр ударил нападавшего ногой в висок. Одно дело на соревнованиях под хэквондо в мягком щитке на стопе, а другое армейским ботинком. Парень рухнул, как подкошенный. Достаточно было одного взгляда на него, чтобы понять, что он мертв. С другим боевиком расправился Ильяс где-то в глубине дома. Петр услышал глухой выстрел. Теперь предстояло нейтрализовать сестру и жен Аюба. «Сюда!» – махнул рукой бледный Ильяс с лицом, забрызганным чужой кровью. Он поманил Петра на женскую половину дома. гринов протянул ему шлем, маску и веревку. Четырех женщин они согнали в одну комнату. Ильяс связал их пока Пётр держал под прицелом автомата. Чтобы Ильяса не опознали по голосу, они все делали молча. Затем Грюнов устремился в кабинет хозяина, а напарник занялся освобождением пленного. Проникнув в кабинет, Пётр мельком взглянул в окно. Во дворе было пусто и тихо. Ильяс выдал тайник, где Аю прячет ключи от сейфа. Взамен на обещание Грюнова вывести Ильяса из Сирии. Подножкой письменного стола в нише действительно лежали ключи. Петр ими благополучно воспользовался, надеюсь что Ильяс уже вывел инженера из полуподвала и усадил в машину к Галибу. Паспорта в сейфе хранились пачками в полиэтиленовых пакетах. Петр определил для себя 10-15 минут на все про все, дольше задерживаться рискованно. Необходимо было отсортировать из общей массы российские паспорта, сфотографировать, а затем переснять и остальные паспорта. Небольшим фотоаппаратом его снабдил Аббас. Российских паспортов оказалось десятка четыре. Петр делал фотографии, а сам прислушивался к тишине, воцарившейся в доме. Женщинам они заткнули рты кляпами. Сунув паспорта обратно в сейф, Петр аккуратно запер его, рукавом отер пот с лица, огляделся, не оставил ли следов. Подумал, что надо изобразить попытку взлома сейфа. Исцарапал дверцу десантным ножом, ударил по замку прикладом пару раз. затем выдвинул ящики письменного стола и обнаружил там несколько пачек стодолларовых купюр рассовал их по карманам опрокинул настольную лампу на пол и только тогда выдохнул достал из-за пазухи кепку надвинул и поглубже на лоб надел солнцезащитные очки узнать его вряд ли смогли бы даже знакомые бородач в камуфляже таких тут очень много похожих один на другого петрр сбежал по лестнице и вышел на улицу здесь он никого не встретил торопливым шагом пересек дорогу и углубился в узкий проулок. Джип Галиба стоял на соседней улице. Затонированными стеклами невозможно было разглядеть ни пассажиров, ни водителя. Дверца машины щелкнула, разблокированная шофером. Петр нырнул на заднее сиденье в прохладу салона, где пахло сладковато сандаловым деревом. Это духи Зарифы. Она, укутанная в черное с головы до пят, подалась вперед, увидев Горюнова. но ничего не спросила, глянув на затылок Галиба, сидевшего за рулем, словно ожидала, что он скажет что-нибудь. Но галип нажал педаль газа, а заговорил только когда выехали за черту города. «Я уж думал, не выйдешь», — сказал он довольно спокойным тоном, хотя суть фразы подразумевала, что Галиб уж если не волновался, то, по крайней мере, беспокоился. «Где русский?» «В багажнике. Не до бампер же его высаживать на всеобщее обозрение. Он там не задохнется? «Зачем он тебе?» Галиб бросил взгляд на Петра через зеркало заднего вида. «Выкуп, пообещали!» То ли в шутку, то ли всерьез ответил Петр, отирая кепкой пот, продолжавший струиться со лба по вискам, путаясь в ненавистной бороде. Горюнов мечтал ее сбрить, как только вернется домой. Но возвращение в Россию не планировалось в ближайшее время. Все зависело от того, насколько успешно они доберутся до Турции, а там от встречи, о которой предупреждал в своих напутственных словах Аббас. Ильяс сидел на переднем сиденье, и по его неестественно прямой спине Петр догадался, как он напуган. До парня стало доходить, что Аюб теперь обвинит его в похищении пленного и убийстве боевиков. Не говоря уже про ограбление, про которое Ильяс не знал. Однако Горюнов полагал, что Аюб может посчитать, что родственника взяли в плен и он не причастен в любом случае петр не собирался Ильяса успокаивать он и сам был как натянутая струна держал автомат на коленях и то и дело оглядывался но за ними никто не гнался абас все предусмотрел со злорадной усмешкой сказал галип заметив метание петра мысли о возможных преследователях вызвали злорадство для всех мы уехали еще утром а я подал голос Ильяс. «Тебя тут нет», — засмеялся Галиб. «Во всяком случае, я тебя не видел. А ты поляк?» «Я тоже», — машинально ответил Петр, думая о другом. Он порылся в кармане, достал фотоаппарат, выщелкнул из него карту памяти. Почувствовал на себе внимательный взгляд. «Чего ты уставилась?» — повернулся он и посмотрел в глаза Зарифы, глядящие из Никаба. «Я бы хотел остаться». По-турецки зло буквально зашипела она. «Зачем ты тащишь меня в Стамбул? Я должна быть с ним!» «Вот ему истерики и закатывало бы», — огрызнулся Петр. Она обиженно отвернулась к окну, чем и воспользовался Горюнов. Достал из кармана компас и путем нехитрых манипуляций вставил в него карту памяти. Теперь достаточно было раздавить стекло и нажать прямо на циферблат. ему пришлось сделать это уже через час когда вдруг гали резко нажал тормоз джип пошел юзом по машине стреляли они проезжали какое то поселение с разбомбленными домами в ближайшем доме они и спрятались выбежав из джипа не сговариваясь не мешкая понимали что в машине они как на ладони а с пробитым колесом далеко не уедешь забежали в развалины где п петр чуть не упал запнувшись отчье то тело выругался вцепившись в автомат Стрельба снаружи продолжалась, но, очевидно, носила неприцельный характер. Прислушавшись, Горюнов решил, что это не нападение. Схлестнулись две группы неизвестных им людей, а проезжающие мимо джип, вернее, его пассажиры, стали неожиданными гостями на месте сражения или свидетелями. Вот только понять бы, свидетелями чего, подумал Петр и огляделся. Трупов здесь было много, насчитал семь. Свежая кровь, свежие раны. Ещё мухи налететь не успели. Он легонько пнул одного покойника по ноге. «Не окоченели», — прокомментировал галип бросив взгляд через плечо. Он занял позицию у окна, в котором не было ни стекла, ни рамы. Зарифа благоразумно отошла в глубину комнаты. Ильяс замер в дверном проёме, уставившись на пол, усланный мёртвыми людьми. Тем временем Пётр обнаружил, что все они добиты контрольным выстрелом в глаз. Подёрнув себя за бороду, Гринов вспомнил, что таким образом расправлялись с противниками спецназовцы Масада. Если это так, то бой поблизости вели эти самые спецназовцы против друзей тех, кто лежал сейчас у ног Петра, с зияющими дырами вместо глаз. "Не стреляй", обратился он к Галибу. "Не стоит привлекать к себе внимание. Мы с ними не сможем тягаться". Галиб взглянул с недоумением, перевёл взгляд на трупы. "Ты знаешь, кто их порешил?" — Догадываюсь. Эти догадки мне не нравятся. — А если полезут, — подал голос Ильяс, — все равно не стрелять. Петр покачал головой, понимая, что если они действительно полезут, выстрелить наверняка никто и не успеет. — Машину бы убрать куда-нибудь, она как маяк, — подумал он запоздало А если ударит по ней из гранатомета, вовсе отсюда не уедем, а инженер в багажнике. — Дай ключи, — попросил он Галиба. с ума сошел галип по выражению лица гюнова понял что останавливать его бессмысленно они в замке зажигания п замер в дверном проеме прежде чем выбежать на дорогу но в сторону джипа не стреляли и это вселяло надежду пригнувшись он добежал до дверцы водителя и юркнул внутрь тут же по нему выстрелили одиночным а затем снова после паузы по стеклу на пассажирском месте расползлись трещины от полевого отверстия Господи, пусть промажет, подумал он про снайпера, пригнувшись к рулю и повернул ключ в замке зажигания. Когда машина тронулась с места, прилетела еще одно пуля в лобовое стекло, разлетевшееся осколками. Покрытые специальной защитной пленкой осколки не должны были поранить, но один довольно сильно отлетел Петру в лоб. Ему некогда было выяснять, что там с головой, он нажал на газ. Из-за пробитого заднего колеса джип повело, но Горюнову удалось загнать машину в проулок Он понимал, что здесь джип вне поля зрения снайпера, однако это не гарантировало, что они, заметив перемещение, не придут сюда. В любом случае, надо было хотя бы попытаться спрятаться и отсидеться. Если это в самом деле израильские спецназовцы, они тут для конкретной акции и надолго задерживаться не станут, поспешат вернуться на свою территорию. И так уж далеко забрались вглубь Сирии. Может, разбираются с прирученными, но вышедшими из повиновения боевиками? Петр открыл багажник и вытащил оттуда бесчувственное тело инженера. От духоты или от страха тот потерял сознание. Горюнов доволок его до здания. «Ильяс, помоги ему!» Не отходя от окна, велел галип Заметил, что у Горюнова лоб в крови. «Ты ранен?» «Осколок стекла», — отмахнулся Петр. «У них снайпер». «Я видел», — кивнул галип подумав, что такими темпами он не доставит поляков в Стамбул в целости и сохранности, как обещал Аббасу. слишком уж шпаля компульсивный «Дался тебе этот русский галип взглянул на бесчувственное тело инженера свою шкуру бы спасти в этот момент прилетел выстрел из гранатомета на то место где еще несколько минут назад стоял джип взрывной волной занесло в оконные провалы пыль и осколки п отлетел к стене на трупы боевиков смягчившие удар мелькнула догадка что начинается штурм Оглушённую он покрутил головой, пытаясь сфокусироваться на окружающем. Но комнату заволокло желтоватой пылью. Даже стало тяжело дышать. Горюнов нащупал во внутреннем кармане компас, раздавил большим пальцем стекло. Осознавая, что промедление может грозить провалом всей его работы, а к тому же, если профи-израильтяне и найдут у него этот компас, они, в отличие от игиловцев, в состоянии понять, какая в компасе начинка. А живым он, разумеется, им не дастся. Также на ощупь Петр надавил на циферблат силой, почувствовав, как он продавился до щелчка. Несколько мгновений, пока прибор связывался со спутником и передавал пакет с информацией, тянулись бесконечно. Наконец прибор начал стремительно нагреваться и плавиться. гринов обжег ладонь, но, вытащив сгусток оплавленной пластмассы из кармана, спрятал в обломках камней. Если, хотя оплавленный компас обнаружат спецы, могут догадаться, кем был его владелец. Начнут торговать трупом, чтобы обменять повыгоднее. Пусть не на своего разведчика, так на информацию. Петр не хотел дать им такой козырь. Лучше быть безымянным игиловцем. У них гранатометы, подумал он, прислушиваясь сквозь шум в ушах от контузии к подозрительной тишине снаружи. Что мы им противопоставим с тремя автоматами и двумя пистолетами? Надо было ехать на моем пикапе, там хотя бы пулемет в кузове. Но прошло полчаса. Пыль почти полностью осела, оставив привкус горечи на губах. Теперь вместо нее в воздухе повисла мертвящая тишина, особенно впечатляющая в окружении мертвецов. Пётр заметил, что инженер начал приходить в себя. Are you alive? спросил у него Гринов и повторил по-русски, заметив, что тот, не хлопает глазами. Ты жив? Где я? Инженер вздрогнул, услышав русскую речь, и ошалело повертел головой. увидев трупы, заметно испугался и побледнел. «Надеюсь, на пути домой», – пробормотал пётр поднимаясь с пола. Заговорил по-арабски. «Галип, запаска есть?» «В багажнике под поликом!» Галип высунулся в окно. «Вроде стихло. Для острастки в нас из подствольников садили». «Скажи спасибо, что все-таки не совсем в нас. У них было, видимо, ограничение по времени. Ожидали подкрепления для этих ребят». Петр показал рукой на трупы. По-быстрому замочили тех, кто тут был, и свалили, чтобы не столкнуться с подкреплением. «Похоже. Зара, в машине аптечка, перевяжи поляка. А то он своей окровавленной рожей даже мертвецов распугал». Очень смешно проворчал Петр, отметив, как галип фамильярно обратился к Зарифе. Что-то их, похоже, связывает. Покачиваясь, Горюнов вышел на пустынную улицу. не выстрела, ни звука. Колесо поменял Ильяс, пока Зара промывала рану на лгу Петра. Инженера посадили на заднее сиденье Выглядел он очень подавленным. Мельком взглянув на него, Горюнов забеспокоился о его психическом здоровье. Недавний пленник продолжал считать себя таковым. Он, кажется, решил, что его снова похитили, только теперь другая группа боевиков. А значит, опять будут пытки. Не только физические, но и психологические. Когда ежедневно, ежечасно грозили смертью не только ему, но и его близким в России. Инженер не пытался бежать, застыл неподвижно, уставившись в подголовник переднего сиденья Зара села рядом с водителем, чтобы не тесниться сзади с мужчинами. До границы с Турцией добрались без приключений. В этот раз проезжали не через таможенный пункт, а в нескольких километрах от него. Тут постоянно проход держали открытым для контрабанды и раненых боевиков ИГИЛ, отправляющихся на лечение в Турцию с территории Сирии. Ехать в джипе без лобового стекла и с полевым отверстием в боковом было неудобно. И, в общем, до первого полицейского. Галип знал, куда направиться и где без лишних проблем раздобыть другую машину и одежду взамен камуфляжей и никаба зарифы.